Глава двадцать шестая. Миротворец. Не знаю почему, но появление незнакомца меня обрадовало. Я подумал, что в его присутствии скватор скорее уступит мольбам дочери, и кровопролитие будет предотвращено. Сам я во всяком случае твердый решил не стрелять, какими бы последствиями мне это ни грозило. Ружьи были опущены. Зловещие птицы покинули дерево и уже почти исчезли в голубой вышине, но ни я, ни мой противник уже не смотрели на них. Взглянув мельком на незнакомца, я тотчас же снова повернулся к более интересной сцене передо мной. Ружья уже не было в руках Скваттера. Девушка унесла его в хижину. Холд не протестовал. Он, очевидно, сам отдал ей оружие. Видимо, наша дуэль была закончена или, по крайней мере, отложена. Меня поразила такая внезапная перемена в настроении моего противника, происшедшая буквально в те несколько секунд, когда мое внимание было занято вновь прибывшим. Больше всего меня удивило то, что такую перемену произвело именно появление незнакомца. Я уже убедился, что просьбы дочери Холта, которые он так грубо и решительно оборвал, не могли меня спасти. И только незнакомцу мы были обязаны этим внезапным перемирием. Холд стал совсем другим. Было заметно, что он уже больше не чувствует себя хозяином положения. Выражение удивления на его лице сменилось быстро растущим беспокойством. Встречая прибывшего и приглашая его подъехать к дому, он выглядел притихшим и испуганным. Это было особенно заметно потому, как он поспешно вынул жерди, закрывавшие ворота, и взял под усцы лошадь, а также додолетевшим до меня словам приветствия, которые он произнес. Я теперь интересовал его не больше, чем любой из сухих деревьев, стоявших вокруг участка. Он прошел мимо, даже не поглядев на меня. Все его внимание было поглощено гостем. Я тоже с вполне естественным любопытством смотрел на человека, появление которого произвело такой неожиданный эффект, и мой пристальный взгляд мог показаться даже невежливым нельзя сказать, чтобы незнакомец мне понравился, наоборот. Его наружность производила самые неприятные впечатления. Я почувствовал к нему инстинктивное отвращение, хотя для этого казалось бы не было никаких видимых причин. Это был человек лет 30, худощавый, ниже среднего роста, с безбородым лицом землистого цвета, острым носом и покатым лбом. Его маленькие глазки сверкали как ухарька. А длинные прямые черные волосы падали жидкими прядями на лоб и щеки. Его брюки, жилет и сюртук со стоячим воротником были шиты из довольно дешевой материи и покроем и цветом напоминали одежду методистского или католического священника. Белые не первой свежести воротничок и шляпа с загнутыми лодочкой-полями усиливали это впечатление. Я решил, что передо мной методистский священник из фила Это могло бы объяснить заискивающую услужливость скваттера, однако в ней было нечто большее, чем почтительное внимание, с которым встречают священнослужителя и его скромные прихожане. Судя по тому, что я слышал о Холте и видел сам, такое подобострастие было не в его характере, поэтому его поведение казалось мне загадочным. Человек, похожий на священника, был скуп на слова и жесты. Проходя мимо, он даже не удостоил меня поклоном а только окинул таким бесцеремонным взглядом, что у меня, несмотря на его одежду, зачесались руки. Но я удовлетворился тем, что посмотрел на него не менее презрительно, и мы тут же отвернулись друг от друга. Не обращая больше внимания ни на скватера, ни на приезжего, я уселся на пень и, поставив ружье меж решил ждать, чем все это кончится. Одно я знал твердо. Дуэли не будет. Я согласился бы скорее застрелиться чем использовать свое оружие против Холта. Ведь он был ее отцом. Я ждал только случай предложить какой-нибудь мирный выход из положения. Наблюдать за действиями скватера и его гости мне было очень легко, так как вместо того, чтобы войти в хижину, они остановились у дверей и сейчас же вступили в беседу. Вначале я был уверен, что разговор идет обо мне, но я скоро понял, что ошибся. Судя по серьёзности обоих и ещё более по жестикуляции и восклицаниям Холты. Они обсуждали что-то гораздо более интересное. скватер вдруг просиял. Точно ему сообщили радостную весть. Лицо гостя выражало удовлетворение, словно он добился своего. Ко мне этот разговор явно не имел отношения. Но о чём шла речь, догадаться было трудно. Может быть, прислушавшись повнимательней, я и понял бы что-нибудь так как некоторые слова произносились довольно громко. Но я больше смотрел, чем слушал. А мысли мои были очень далеки от скватера и его гостя. Я с восхищением смотрел сквозь щели в темную хижину, где, словно освещая ее, мелькало золотисто-розовое видение. И вдруг... О, счастье! Оно скользнуло к двери. Лишь мгновение. Девушка молча стояла на пороге потом улыбнулась мне и исчезла в хижине. Но улыбка ее осталась со мной, надолго скрывшись в глубине трепетного сердца.